Глава восьмая Плыли мы, да простят меня мореходы, вдоль берега, так, что он постоянно маячил с правого борта где-то на горизонте. Не потому, что капитану было так уж страшно потерять его из виду, просто смысла не было уходить дальше в открытое море, лишняя потеря времени и только. Я стоял, облокотившись на перила, и впитывал размеренную атмосферу морского похода. Над головой с криком проносились чайки, то и дело садясь на корабельные мачты. Мимо меня сновали матросы, срываясь на бег каждый раз, как раздавалась пронзительная трель ботсманской дудки. А палуба слегка гуляла под ногами от набегающей ленивой волны. «Иди ли я! Если бы не одно «но!» Я с неудовольствием покосился на очередную группу студентов, пронесшуюся мимо меня с громким ором. Этим самым Ором, распугивая Чаек и команду судна. «А я говорю, не получится!» — громко доказывал Тамир. «Получится!» — спорил с ним Гегор. Оба студента были в числе разработчиков транспортатора и отличались особенно сильной тягой к исследовательской деятельности. Вот, видимо, и сейчас. Остальная толпа, разделившись примерно поровну, громко поддерживала то одного, то другого спорщика. и одновременно ругалась друг с другом. Тут они дружно, всей толпой, навалились на перила, что те затрещали под их весом и уставились куда-то вниз, за борт. С некоторым любопытством я перегнулся тоже. Некоторое время ничего не происходило, а потом первый из спорщиков, Гегор, запустил в воду средних размеров огненный шар. Правда, тот, встретившись с водной стихией, только пшикнул, мгновенно истаив, и оставив после себя облачко пара. По студентам пронесся разочарованный вздох, но Гегор поднял руку, произнеся. «Спокойно, это был обычный, пробный, сейчас запущу как надо». Тревожное чувство посетило меня, но не успел я раскрыть рта, как к воде понесся второй шар. Вот только это было не стандартное заклинание огня, а что-то другое, которое вместо того, чтобы обратиться паром, легко пробило водную толщу и, активно пузыряясь, стало погружаться глубже. Вдруг на глубине сверкнуло, и я едва успел рухнуть на палубу с криком «Ложись!». Спустя секунду фрегат приподняло, одновременно сильно качнув влево. Сбоку в небо рванул водяной фонтан, почти доставший до кончиков мачт, а затем вся эта масса воды рухнула на палубу качнувшегося обратно судна. Отчаянно засвистела дудка обхватившего мачту боцмана. Из рубки выскочил бешено вращая глазами капитан, застрявшими в бороде кусочками морепродуктов, и тут же обложил матом сразу всех, одновременно виртуозно интересуясь, что же, собственно, произошло. А затем мы принялись вылавливать из моря горе-экспериментаторов, смытых туда волной. «Вальдемар!» Обернувшись, я увидел графиню и замер, не зная, что сказать. Прогуливающуюся по палубе и принимавшую воздушные ванны дворянку было не узнать. Обрушившаяся сверху вода, изящный цветной зонтик в ее руках, превратила в метелку с торчащими в разные стороны прутьями. Пышная прическа стала комком спутанных волос. Промокшая насквозь платье прилипла к ногам. Она смотрела огромными глазами на меня, полными непонимания и обиды. Правда, это длилось недолго. Вскоре взгляд Златаны стал злым, и она недобро произнесла. «Кто это сделал?» От платья с прической повалил пар. И я счел за благо отступить в сторонку и ткнуть пальцем в кучку выловленных студентов. Но «Ну, сейчас я им покажу!» На прямых ногах, поднимая остатки зонтика все выше и выше, она рванула туда и принялась раздавать удары направо и налево, выкрикивая звонким от злости голосом. «Ах вы негодные, недоучившиеся, пустоголовые, дурно воспитанные, дорвавшиеся до магии недоросли!» Все, на что вы способны, это дурные шалости, несущие вред окружающим. Такое поведение не может быть оправдано никакими мотивами. Ни слова мата, заметьте. Но грозный вид и безжалостно хлещущая зонтиком куда попала рука воспитательный эффект давали не хуже, а может и лучше. Даже команда судна вместе с капитаном на время этой показательной экзекуции замерла, раскрыв рота, наблюдая за происходящим. Успокоилась она только, когда загнала всех на мачты. Только тогда немного остыла, и, шваркнув напоследок тем, что осталось от зонтика, палубу, города вскинув подбородок, направилась ко мне. «Сударыня, я в полном восхищении!» Тут же колобком подкатился к ней наш Дон Хуан, жадно облизывая глазами стройный стан и высоко вздымавшуюся грудь раскрасневшейся графини. «Никогда бы не подумал, что столь изящные руки способны так безжалостно наказывать!» «Я все-таки графиня, господин капитан», — гордо ответила та, — «и знаю, как добиваться послушания». По полным обожания глазам Ибаньеса я понял, что тот хоть сейчас готов быть наказанным графиней до полного послушания, и поспешил вмешаться. Графине необходимо привести себя в порядок». С улыбкой произнес я, подхватывая женщину под локоток. — И правда, Вальдемар? — кивнула та. — Будьте добры, проводите меня в каюту. Взгляд капитана сразу стал злобным. Явно он сам рассчитывал на роль провожатого. Но я не собирался давать ему хоть какой-то шанс. — Обойдется! И вовсе не потому, что ревновал. Нет, графиня женщина абсолютно свободная и может делать, что хочет. Вот только нет желания потом как-то пришивать обратно к утилье оторванные руки. А что он попытается их распустить, я не сомневался. Тут к нам выбежали Алиса с Ясулой, которых на палубе не было, поэтому они избегли участи быть облитыми с головы до ног. Но резкое колыхание судна они ощутили вполне, поэтому выскакивали в полной боевой готовности. Однако, не увидев никакой опасности, а только мокрую графиню Честер, остановились, внимательно ее разглядывая. К их чести смеяться над графиней они не стали, хотя в глазах и вспыхнули искорки веселья. Опять же рядом был я, поэтому они лишь участливо поинтересовались. — Златана, дорогая, что с тобой произошло? Ты решила искупаться? Графиня смутилась, не зная, что ответить, поэтому поспешил вмешаться я. «Ничего такого, просто еще один необдуманный эксперимент наших ребят». Но графиня уже объяснила им всю ошибочность подобных действий. «Да? И где они?» С любопытством оглядели женщины палубу. «Да вон, на мачтах сидят». Они подняли взгляд вверх, понаблюдали за рассевшимися наверху рядком, как и воробьи на проводах, находящимися студентами, хихикнули, а затем снова посмотрели на графиню, только уже с уважением. Ладно, златане надо переодеться, улыбнулся я. Поэтому прошу нас простить. Повел было женщину дальше, но был остановлен снова. Стоп, нахмурилась Алиса, чей взгляд стал подозрительным. А ты куда? Проводить, удивленно ответил я. Тут взгляд госпожи Ботлер стал еще подозрительней. Она переглянулась с Ясулой. после чего обе женщины синхронно друг другу кивнули и, оттеснив меня, взяли Златану под руки сами. «Мы ее проводим». Дружно пропели они. «И да», — заметила Ясула, — «Вальдемар, тебе и самому переодеться бы не мешало». Тут я заметил, что и сам мокрый не меньше. Просто все так быстро происходило, что на этот маленький нюанс я почти не обратил внимания. Проводив взглядом троицу дам, я спустился к себе, и пока стягивал с тела мокрую одежду, нет-нет, но возвращался мыслями к странному поведению женщин. И к тому, что было сейчас, и к виденному ранее. От Алисы я такой решительности, если честно, не ожидал, чтобы в первую же ночь. Даже если вспомнить ее слова, что она уже давно этого ждала. Да, она боевой маг, и привыкла к решительным действиям. Но сразу, без рекогносцировки, без детального изучения места боевых действий, без подготовки, это мало походило на действия профессиональной военной. Нет, бывало и в истории, когда атакующие войска сходу штурмовали вражескую крепость, уповая на панику и неразбериху противника. Но тут у нее было как минимум две конкурентки, одна из которых мой телохранитель и, по совместительству, надзиратель. Не поверю, что Юсула не знала, что та залезла ко мне в каюту. А это значит что? Я скинул мокрое белье в деревянный тазик, оставаясь голышом, давая телу обсохнуть. Информации для каких-то выводов не хватало, поэтому решение этой головоломки я решил пока отложить и понаблюдать еще. Достав другие штаны и блузу, переоделся и, поправив кушак на поясе, пошел обратно. Стоило, пожалуй, провести со студентами разъяснительную беседу, во избежание повторения эксцессов. Заняв палубу между первой и второй мачтами, я залез на какой-то ящик для устойчивости. Одной рукой зацепился за мачту, дождался, когда все усядутся, окинул прищуренным взором и произнес. «Сегодня, из-за необдуманных действий студента Гегора, жизни всех находящихся на судне были подвергнуты большой опасности». К счастью, благодаря случайности, обошлось без жертв и разрушений. Но второй раз может и не повезти. Поэтому впредь все эксперименты с магией проводить только после согласования со мной и под моим контролем. — Нашим контролем, — заявила стоявшая поблизости Алиса, скрестив руки на груди. — Нашим, да. Поправился я. Госпожа Ботлер, как боевой маг, сможет даже лучше оценить потенциальную опасность. А пока, для закрепления и усвоения данного правила, студент Гегор назначается на исправительные работы. Для исправления... Дело рук своих. Я посмотрел на стоявших неподалеку боцмана с парой матросов, что с интересом прислушивались к нам. Махнул ему рукой. «Уважаемый, обеспечьте, пожалуйста, наказанного инструментом». Боцман расплылся в улыбке, поправил усы и торжественно вручил растерявшемуся студенту швабру и ведро. — И поступает, — продолжил я, — до обеда в распоряжение Боцмана на правах матроса. Когда Гигора увели дрейд гальюн, я спустился с ящика, присаживаясь на него, и, кивнув госпоже Ботлер, произнес. — А теперь мы вас разделим на мальчиков и девочек. «После чего проведем первое вступительное занятие по основам полового воспитания. Госпожа, можете вашу половину уводить». Я кивнул Алисе, и та погнала женскую часть аудитории куда-то в сторону кормы, а я остался наедине с парнями. Среди них тут же послышались перешептывания, и я нашел взглядом Тахира с товарищами, которые тихо, но очень живо, помогая себе руками, принялся делиться подробностями моего обучения по раздеванию женщины. Хмыкнув, я чуть прикрикнул, добиваясь тишины. Пояснил. Мы сейчас поговорим в общем, не касаясь бытовых моментов. Поэтому, господин Ромали, о своем опыте расскажите потом. А пока остановимся на первом и главном вопросе. Что такое женщина? Я замолчал, с интересом оглядывая задумчивые лица. «Предложил. Может, кто-то попробует ответить на этот вопрос?» «Давайте свои варианты, не стесняйтесь». «Женщина — это человек?» — нерешительно поднял руку, отвечая Афсан. «Несомненно», — кивнул я, — «отдельный представитель женского пола человеческого вида. Хороший ответ, но не совсем в контексте нашей беседы. Еще варианты?» «Женщина — это та, кто рожает детей». произнес еще кто-то. «Отлично!» — улыбнулся я. «Действительно, бремя вынашивания и родов человеческого ребенка ложится именно на женские плечи. Но это хороший аргумент в контексте семейных отношений, а я сейчас хочу поговорить не о них. Вы, я думаю, тоже пока не собираетесь заводить семьи, зачинать детей». Тут руку поднял Барри, и я жестом предложил ему высказаться. «Женщина!» произнес он хмуро, глядя из-под лобья. «Это объект соблазнения и средство удовлетворения животной похоти». «Хм!» – покачал я головой. «Как цинично с твоей стороны Барри так говорить». «Ну, соглашусь. Пусть не так грубо, но ты прав. В вопросах секса мы действительно во многом животные. И половое влечение – это инстинкт, заложенный в нас природой. И только наш разум – вот здесь». Я постучал пальцем по виску. «Может не сдержать, но направить этот инстинкт в более цивилизованное русло, чтобы мы не бросались на каждую встречную женщину и не тащили ее в пещеру удовлетворять, как сказал Барри свою животную похоть». Послышались смешки парней, представивших в голове картинку. Я улыбнулся тоже. «Вот об этом мы сегодня и поговорим». И первая мысль, которую я хочу, чтобы вы запомнили, — это та, что секс — это удовольствие не для одного, а для двоих. Иногда — троих, но об этом как-нибудь потом. Плавно подошло время обеда. С камбуза на палубу стали просачиваться запахи готовящейся пищи. И слегка обалделы я от полученной информации студенты разошлись по каютам. дожидаясь, когда первую партию позовут в кают-компанию, используемую как столовую на носу корабля. Я же остался наверху, наблюдая за работой ветродуев, магов, обеспечивающих движение корабля. Всего их в команде было трое, и, как правило, они работали посменно, раздувая паруса нашей посудины круглые сутки. С попутным ветром тут были вечные проблемы — Он почему-то почти всегда дул с моря в сторону берега. Как выход можно было бы использовать косое парусное вооружение. Я хоть и был обывателем, но такие простые вещи знал. Но здесь просто поставили магов. Собственно, и тот корабль, что вез нас с графиней на остров желаний, тоже вполне себе ходко двигался против ветра. Хотя я тогда и не обратил внимания на ветродуев. Внешне они мало чем отличались от обычных матросов, разве что не участвовали в каждодневной уборке, находясь на более привилегированном положении. Доносили на шее массивную бляху с изображением раздувающего щеки божества «Бог мореходов, морской царь». Я не знал, существует ли он в реальности, но, имея перед глазами пример воина, допускал, что это вполне возможно. Судя по всему, это были когда-то такие же выпускники магической академии, слишком слабые для индивидуального обучения и армейской службы. Из числа тех, кому лучше удавалось управлять воздушной стихией. «Вальдемар?» — отвлек меня от наблюдения женский голос. Покосившись туда, я увидел Юсулу, поднимавшуюся ко мне по лестнице. а чуть дальше и Златану с Алисой, что вроде как прогуливались сами по себе, но нет-нет, поглядывали в нашу сторону. И вновь я задумался о причине такого странного поведения. Что-то тут определенно было не то. Исула, я подал руку, помогая ей взойти на помост. Не то, чтобы ей это было нужно. Физически она куда как сильна, но правила приличия в меня были вбиты намертво. Мы отошли чуть в сторону, чтобы не загораживать проход. «Хорошая погода, не правда ли?» Лукаво улыбнулась шпионка. Я не выдержал, вздохнул, облокотившись о перила. Спросил, чуть недовольно, «И к чему эта игра?» Я успел еще раз перебрать в голове известные мне факты, а затем понял, что и злота она не могла не знать о ночном посещении меня Алисой. «Не та натура. Да и живет в одной каюте». Пропажу Алисы заметила бы сразу. А это значит, что женщины знали и не мешали. «Это заговор», — внезапно понял я. Они сговорились между собой. О чем конкретно вопрос? И чем мне грозит, непонятно. Но самым странным было участие в нем ракомакской шпионки. Впрочем, возможно, это было очередной ее игрой для поддержания образа. И ее ответ это только подтвердил. «Вальдемар, не делай, пожалуйста, такое лицо!» С нарочитым смехом произнесла она, обмахиваясь веером. «А то девочки начнут что-то подозревать». «Что подозревать?» — нахмурился я. «То, что я не просто влюбленная женщина, которая пытается захомутать тебя в мужья». Тайна раскрылась, можно сказать. Разве что оставался неясным один момент. «И кто еще хочет меня захомутать?» «Все?» — хихикнула Есула. Так забавно. Я думала, путешествие будет скучнее. А тут столько всего. Даже действительно захотелось с ними посоревноваться за тебя. — Ну, конечно! — произнес я с легким сарказмом. — Для тебя же это все просто игра. А вот тут ты ошибаешься. Голос ее чуть изменился. Я не обманывала, когда говорила, что ты мне не безразличен. И быть женой такого могущественного мага, о да, я бы очень хотела. К тому же я тогда смогу еще лучше тебя защищать. «Так, стоп», — произнес я. «Вот только давай без матримониальных планов, пожалуйста. Я себя узами брака связывать пока не собираюсь. И я это понимаю и принимаю». Тут же с готовностью отозвалась женщина. «Вот только поймут ли они...» Она глазами показала себе за спину. А вот это была проблема, потому что портить отношения ни с графиней, ни с мамой Барри я не хотел. Нет, златане я еще когда-то давно говорил, что не могу ей дать то, что она хочет. Но глупо было считать, что она оставила подобные попытки. Тем более теперь, когда я вроде как тоже благородный. Жесткий ответ сейчас пользы никакой не принесет. только настроит ее против меня. Какая Алису, которая такое, после совместно проведенной ночи, воспримет это как то, что я ею просто воспользовался. Хотя, если быть честными, это она мной воспользовалась. Но тут женская логика всегда играет на стороне женщины, поэтому я не обольщался. Им я не могу такое сказать. Был вынужден признать я. Именно. потому что они не те, кого можно вот так просто отшить», подтвердила ракомакская шпионка. «Я еще не разобралась до конца, но что графиня Честер, что Ботлер, ой, какие непростые!» «Тут ты действительно умеешь выбирать». Я вздохнул. Это я понимал и сам. И согласиться не могу, и отказать страшно. Нет ничего хуже обиженной женщины. Миф о троянской войне не даст соврать». Там тоже дурачок Парис выбрал с дуру одну из трех. В итоге оставшиеся обиженными, Гера с Афиной добились полного уничтожения троянцев и трои. «А оно мне надо?» «Значит, придется быть хитрее», — понял я. «Что мы там с тобой еще должны изобразить?» — поинтересовался я у Исулы. «Только светскую беседу с легким променадом». Лукаво прищурилась она. «У нас с девочками честная борьба».